Глава шестая. Альвина Маш порту. Это и есть невеста Дарина, такая неуклюжая. Доносится до меня раздражающий голос со ступени замка. На верхней ступени замка стоит высокая стройная женщина. Ее черные волосы уложены в замысловатую прическу, из которой не выбивается ни один волосок. Зеленые с прищуром глаза смотрят внимательно, не упуская ни одной детали. На белой коже просвечивает легкий румянец, а коралловые губы идеальной формы сложенный в презрительную улыбку. Изумрудного цвета платье облекает ее сверху, а подол, словно живой, струясь обнимает ноги. Тиара из белых камней блистает даже при свете магических светильников. «Что вы хотите, сиятельная Матрона? Она всего лишь человек, растекается перед ней брат Дарына, и это не фигура речи. Его поклон так низок, что лоб почти касается брусчатки замка, а голос льстив до тошноты. Моя интуиция не подводит». Не зря я не доверяла этому обаятельному красавчику Викторию. Он специально так выдернул руку, чтобы я упала под ноги этой величественной красавицы, с таким презрением взирающей на меня, цепляющейся за дверцу экипажа, чтобы не упасть. — А вы подхалим, — выпаливаю я, прежде чем успеваю подумать. — Специально дернули руку, чтобы я упала. Женщина смотрит на меня с интересом, словно на предмет в музее, мол, что за диковинка такая? Хорошая девочка с характером. С одобрением произносит она, спускаясь ко мне со ступеней. «Добро пожаловать в ледяное сердце, милая. Я мать Дарна и похоже, что теперь и твоя». И я с облегчением перевожу дух. Она встала на мою сторону. Это что-то невероятное. Может быть, она считает так же, как и мои родители. И только Дарен ведет себя, как мой персональный враг. А Викторио, твоя правда ужасный подхалим. Но это почему-то до тебя видела только я» шепчет она мне на ушко, ведя под руку к величественным дверям родового замка. «Кажется, я нашла поддержку там, где не ожидала. Это открытие ободрило меня. Возможно, все будет не так уж плохо, если есть хотя бы один человек, который меня поддерживает. Пойдем, я познакомлю тебя с Орином. Это отец Дарна. щебечит она, как птичка, и я ей благодарна за теплый прием». Похоже, что в этой обители снобизма остался один человек, хоть и дракон по рождению. Грустно усмехаюсь, потому что я уже познакомилась с братом и с матушкой Дарына, но не с ним самим. Долго еще он будет избегать нашей встречи. «Вито, позаботься, чтобы вещи...» Она поворачивает ко мне прекрасное и такое молодое для матушки взрослого сына лицо. «Как тебя зовут, милая?» «Альви», — отвечаю я. «Альвина». Виктория уже открывает рот, чтобы сказать очередную завуалированную гадость, как наконец-то появляется мой жених. Он уже сменил парадный камзол с гербом на повседневный, и только я остаюсь в свадебном платье. А я смотрю, ты уже втерлась в доверие к матушке. Вместо приветствия получаю я от него обвинение. «Даррен, как ты разговариваешь со своей невестой?» — возмущается его матушка. «Прошу прощения», — без тени раскаяния произносит Дарен. «Даррен». — Позвольте, Виктория проводит вас в замок, а своей невестой я займусь сам. Как все это звучит, мне совсем не нравится. Его обращение со мной, как с преступницей, раздражает. Боюсь, что я не смогу выполнить волю отца и полюбить того, кто постоянно провоцирует меня. — Не смей даже близко подходить к моей матери, тебе ясно? — рычит он мне в лицо. Я с трудом сдерживаю желание плюнуть в эту наглую, холеную физиономию. «Огласите весь список, пожалуйста, с кем мне не следует общаться!» Дрожащим от возмущения голосом говорю я. «А еще лучше пришлите мне его в письменном виде, чтобы вы не смогли потом добавлять новых участников и предъявлять мне потом претензии!» Дарин скрипит зубами, не ожидал, что я ему отвечу. Думал, что молча склоню голову и буду терпеть, когда о меня вытирают ноги. Не дождется. И никогда не позволю унижать себя, чего бы мне это ни стоило. «Ты считаешь, что это смешно?» Его глаза метают молнии, благо, что сейчас зима, а то подпалил бы собственный замок, как пить дать. «А кто сказал, что я смеюсь?» Чем больше ярится он, тем спокойнее становлюсь я. «Вы нашли в моих словах что-то смешное?» Даррен хватает меня за руку и с силой притягивает к себе. Он так больно сжимает мою руку, что в глазах появляются слезы. Но чем больнее он мне делает, тем шире улыбаюсь я. — Послушайте, генерал, — говорю ему я, — ни вам, ни тем более мне не нужны эти отношения. — Такое тонкое наблюдение делает вам честь, — иронизирует он. — Что вы хотели сказать дальше, мой храбрый воробушек? Горю желанием послушать не менее блестящее предложение. — Мне, и я надеюсь, что вам тоже не нужен этот брак, — холодно произношу я, а у самой поджилки трясутся от его взгляда. — А ты не так глупа, как может показаться на первый взгляд. Отпускает он сомнительный комплимент. «Хотя какие идиоты назначают свадьбу в день брачного отбора драконов?» «Это было желание моего жениха», — с достоинством отвечаю я. «Мой отец спросил его назначить венчание хотя бы на день позднее. Тогда бы не случилось этой ужасной истории. А вас-то самого какой идиот надоумил провести ритуал призыва истины? Чего вам не хватало?» «Вам не кажется, что этот разговор лучше вести перед камином в замке?» а не на продуваемых всеми ветрами ступенях замка. Говорит он, а на лице играют желуки. «Я бы не хотела заходить к вам в дом. Может быть, не будем доводить ситуацию до абсурда и спокойно расстанемся?» — предлагая, я, как мне кажется, вполне нормальный вариант. «Вот только позвольте спросить, что вы собираетесь делать с меткой истинности».